«Пират Форта-Боярд». «Я собирался провести лето под Москвой в дачных семейных заботах и тихих литературных трудах. Но вот уж истина. Человек предполагает, а Бог располагает». На этот раз Господня Воля разговаривала со мной по телефону голосом Василия Григорьева, продюсера, которого я знал только по титрам в телевизионной программе «Куклы». Но он завел разговор не об озвучании кукольного типажа, а о моем непосредственном актерском участии в проекте «Форт Боярд». Раньше мне доводилось видеть некоторые передачи, прославившие этот старинный морской «Форт», ставший ареной увлекательных, экстремальных игр молодежных команд, соревнующихся за золото «Форта Боярд». Само это золото воплощалось в увесистых медных монетах, называемых боярдами. Выигранные командами монеты взвешивались и в зависимости от веса пересчитывались в любой конвертируемой валюте. Игры были вполне серьезными испытаниями находчивости, ловкости, силы и смелости участников. И мне запомнились радостные лица счастливых победителей. В основном это были французские команды, Но раз или два в игре участвовали наши молодые телевизионщики-дикторы и корреспонденты. Соревнования имели своего ведущего, организующего, направляющего и комментирующего игру. Ему помогали два обаятельных карлика и еще некоторые постоянные обитатели форта. Игровые испытания требовали не только хорошей физической и психологической подготовки. Это была еще проверка на сообразительность. Некоторым из участников предстояло разгадать различные загадки. Причем время отгадывания ограничивалось сорока секундами, которые отчитывала струя песка, неумолимо убегающая из горлышка жестяной воронки. Некий лысый старец, облаченный в бесформенный балахон, с обросшим неряшливыми космами неподвижным лицом, Больше похожий на мумию, чем на живого человека, загробным голосом изрекал загадки, которые он вычитывал на страницах толстой книги. Назывался этот персонаж Старец Фура. Что это был за странный старикашка, откуда он взялся на высокой башне форта среди океана, и почему он говорит только загадками, все это само по себе тоже было неразрешимой загадкой. Голова и лицо старца были отлиты из пластической резины с прорезями для глаз и рта. Такое обличие можно было надеть на любого, и этому любому оставалось только прочесть текст «Загадки в книге», постаравшись при этом подражать старческому голосу. Так и происходило. Под резиновой личиной старца побывал не один сотрудник французской киногруппы, снимающий игры «Форте Боярд» для телевидения. Но эта резиновая функциональность персонажа все-таки смущала устроителей зрелища. В начале сотрудничества с российской стороной была предпринята попытка оживить загадочного старца Фура. Для этого в резиновую оболочку всунули голову приглашенного актера. И кроме текста «Загадки» актёр стал произносить перед прибежавшим к нему в башне участником игры примерно такую фразу «Спасибо, что ты пришёл, пришла ко мне, я так одинок» всё тем же умирающим голосом. И получалось, что этот старец не только функционально загадочный, он загадочный мученик, которого почему-то заточили в башне форта и людей разрешают видеть только когда приходит время прочесть текст из книги. Попытка вдохнуть в старца хоть какую-нибудь человеческую жизнь явно не удалась. Устроители игр окончательно убедились, что обрезиненный старец Фура выглядит нелепо, да и зрителям порядком поднадоел ожидаемым однообразием. Именно это обстоятельство надоумило продюсера с российской стороны Василия Григорьева позвонить мне. Почему выбор Григорьева пал на меня? Загадка. Достойная злосчастного старца Фура. Правда, потом новый ведущий игры артист Леонид Ермольник уверял, что мою кандидатуру подсказал продюсеру он. Но как бы то ни было, человек предполагает а Василий Григорьев предложил мне придумать новый персонаж взамен загадочного старца с таким прицелом, чтобы я этот придуманный персонаж и воплотил. Я придумал пирата. Эдакого, с возрастом отошедшего от дел морского разбойника, обосновавшегося в старинном форте посреди океана, ближе к блеску и звону золотых монет, которые он уже не в силах захватить». Вот он и философствует о тщете богатства, попивает ром, вспоминает старых дружков вроде «Одноногого Сильвера» и «Грозы Марии Флинта», отпускает молодым женщинам пиратские комплименты и тешит себя загадками. Василий Григорьев моего пирата сразу же утвердил, и я, увлекшись предложением продюсера и собственной выдумкой, занялся подбором костюма и поисками грима. И я решил, что мой пират должен быть узнаваем сразу. Такие пираты бороздят моря на страницах классических книг о морских приключениях, которые мы все с упоением читаем в детстве и запоминаем на всю жизнь. Одет он, конечно, в расшитый камзол нараспашку, чтобы видна была полосатая морская тельняшка. Подпоясан широким испанским поясом, за которой в былые дни совал пистолет или абордажный клинок. На голове повязана красная шелковая бандана, концы которой свисают на плечо из-под черной суконной морской треуголки с золотым кантом. Штаны заправлены в высокие сапоги ботфорты И костюм готов. Теперь грим. Мой пират видавший виды морской волк, капитан, прошедший через жестокие абордажные сражения. Чёрная повязка на глазу будет очень даже уместна. Что ещё? Безусловно, усы. Посидевшие, слегка обвисшие, но всё ещё лихие. И ещё. «Пират» и «ром» — понятие неразделимое — Нет сомнения в том, что с годами любимый напиток пиратов заметно подкрасил нос моего капитана. В костюмерной телевидении мне удалось выбрать все, что я хотел, даже черную наглазную повязку. Из гримерной захватил приглянувшиеся мне усы и, пригласив в романтическое путешествие жену Елену и сына Николая, отправился вместе с ними к берегу Атлантического океана во Францию. Не стану живописать, поросшие аккуратными и грустными деревцами, называемыми пиньями, пологое побережье Бескайского залива, отличающие пейзаж округа, славного, помнящего подвиги трех мушкетеров городка Ла-Рошель. Не буду заглядывать в уютный отель в местечке Шантильо, где мы коротали вечера, и где, сменяют друг друга, проживали российские команды участников фортбоярских игр. Команды эти, представляющие телеканал РТР, были подобраны по несколько надоевшему, но все еще модному звездному принципу. Известные телеведущие, хорошо знакомые зрителям корреспонденты, актеры, ставшие популярными в наиболее удачных телесериалах, и не менее популярные музыканты шоу-бизнеса. Все молодые, азартные, иногда сверхмеры и трогательно-обаятельные в неколебимой вере в нескончаемость своего успеха. К ним отнесу и Оксану Федорову «Мисс Вселенную» 2002 года, произведшую впечатление не только победой на конкурсе красоты, но и интригующим отказом, от предназначенной ей международной представительской роли. Красавица Оксана искренне старалась соответствовать своему партнеру Леониду Ермольнику и, по-моему, нашла себя в роли второй ведущей, что было совсем непросто рядом с искушенным в таком жанре артистом. «Ничего не скажу и о прославленной французской кухне», Кроме того, что рыбаки Бискайского побережья снабжают свежими устрицами всю Европу, и тот, кто любит такого рода морскую живность, чувствует себя здесь, в приморских ресторанчиках, наверху блаженства. И вот, наконец-то, я стою на причале вместе с российско-французской постановочной группой, участниками игры и сотрудниками форта Боярд. Подходят мощные пассажирские катера, прямое назначение которых – перевозить рабочих на морские нефтяные вышки. Но здесь два таких катера обслуживают форт. Минут сорок морской прогулки с ветерком, и прямо из океанских просторов встают возведенные еще в XVIII веке на подводных скалах высокие овальные стены крепости. Из-за подводных камней непосредственно к форту подойти невозможно. В старину корабли бросали икоря в открытом океане, недалеко от крепости, спускали шлюпки, и местные лоцманы провожали их ко входу в форт. Сейчас перед фортом сооружена платформа, возведенная напротив входа в крепость. Платформа эта представляет собой прямоугольную просторную площадку, Высоко поднятую над водой мощными металлическими круглыми сваями. Вот к одной из таких свай, увешанной тяжелыми автомобильными покрышками, пристает катер. Пассажиры группами выходят на палубу. С площадки опускается стрела подъемного крана, на конце которой укреплена своеобразная корзинка, можно сказать, большая овощка. Между металлическими кольцами, залитыми жесткой резиной, верхним поуже, нижним пошире, протянута канатная сетка. Пассажиры, не больше девяти человек за раз, становятся на кольцо лицом друг к другу, держатся руками за канаты и взлетают вверх на уровень примерно четвертого этажа. Потом авоська плавно опускается на площадку И если пройти от площадки по деревянному мосту с высокими перилами, вы окажетесь в форте Боярд. Обратный путь из форта такой же, только понятно в обратном порядке. Тоже своего рода экстрим. Как я уже писал, место пирата на башне. В XVIII веке эта башня завершалась... Небольшой круглой площадкой, на которой в ночные часы жгли незатухающий костер. Морской маяк. Сегодня эта площадка покрыта стеклянным цилиндром, укрепленным вертикальными металлическими полосками, вдоль которых прорезаны два узких окошка. К десяти часам утра, началу работы, стеклянная башня успевает нагреться на солнце. И если в океане штиль, то можно себе представить, какая в стеклянном цилиндре духота. Да и подъем на башню не из самых легких. Это уровень девятого этажа современного дома. И если первые семь этажей вы поднимаетесь на галерею форта по широким лестницам, то два последних этажа в самой башне ведут крутым каменным винтом в узкой горловине, так что плечи касаются стен, а высота старинных каменных ступенек не меньше 40 сантиметров каждая. Мне приходилось проделывать этот подъем четыре-пять раз в день. В перерывах можно было выпить кофе и перекусить в уютной столовой на первом этаже форта, да и просто отдышаться, так как мой костюм заметно усугублял жаркую духоту стеклянного цилиндра. В первый же день съемок возник вопрос о том, как называть «моего пирата». Звучали самые разные предложения, но имя старца Фура родилось из названия находящегося неподалеку от берегового причала «маленького поселка», и поэтому единодушно решили имени не изменять. И оно стало звучать как «пират Фура», или «Капитан Фура», возникла необходимость заняться режиссурой. Я предложил исправить оплошность, допущенную в существовании отмененного старца, и сделать пиратов Фура не несчастным затворником башни, а равноправным обитателем форта Баят. В конце концов, сняли несколько планов, благодаря которым мой пират оказывался заинтересованным соучастником происходящих игр. То появляясь в зале ночных магов, то озирая океан с верхней галереи крепости, то стоя у входа в башню или следя за игроками из окошка башены надстройки. По моему замыслу, капитан Фура должен был произносить какие-то сентенции – характеризующий его как бывшего пирата, и вместе с тем общаться с поднявшимся в башню игроком. И на все это по условиям игры отпускалось не более трех минут. В первый репетиционный день я затруднялся с распределением текста в такое коротенькое время. И здесь Василий Григорьев, следя за репетицией по монитору, Посоветовал мне встречать игрока пиратской сентенции, затем загадывать загадку, после которой должна была последовать моя характеристика игрока в зависимости от его успеха или неудачи в разгадывании. Текст, который произносил пират, был моей актерской импровизацией, особенно в части общения с игроками. Но, помятуя о том, что хорошая импровизация бывает удачной только если заранее подготовлена, я вечерами, накануне съемки, сочинял пиратские сентенции. Оказалось, что потребуется таких фраз, которые называются речевки, желательно афористичных, 42. И крутиться эти фразы должны вокруг пиратской темы. А темы это включает в себя не так уж много понятий. Море. Сражение золота Ром. И не хотелось, чтобы высказывания моего пирата повторялись. Пришлось писать сценарии для моего пирата. На тридцать шестой речевке я совершенно иссяк. Тут мне на помощь пришли жена и сын. Поздними вечерами в комнате отеля они вслух и с большим увлечением наперебой изобретали пиратские изречения помогаемой обессиленной фантазии. Признаю, что некоторые были очень удачны, и я с радостью ими воспользовался. В общем, до 42 высказываний мы дотянули. Это добровольное участие моих близких в жизни пирата Фура можно заключить в один из его афоризмов. Подсказка — попутный ветер для умного и мель для глупца. «В пирата я не играл. Я играл в пирата». А это разные творческие задачи. Актер, играющий роль, должен создавать образ, характер. Характер персонажа должен проявляться только в развитии сюжета, через смену обстоятельств, на которые персонаж реагирует соответственно своему характеру. Актеру необходимо выстроить линию поведения своего героя, В случае с моим пиратом никакой смены обстоятельств не существовало. Каждый раз одно и то же. Башня, книга, загадка. К тому же появление на экране ограничивалось очень коротким временным отрезком. Это был не образ, а маска пирата. Моя актерская задача заключалась в том, чтобы сделать эту маску не резиновой, а живой, убедительной. И, как я уже писал, узнаваемой. Надеюсь, что мне это удалось. До своего участия в проекте, глядя на телеэкран, я, как, наверное, и другие зрители, был уверен, что игры в форте Боярд выглядят такими эффектными благодаря монтажным ухищрениям и специальной постановке отдельных трюков, как в игровом кино. Оказалось, ничего подобного. Никаких постановочных подмен не существует. То, что видят зрители – операторская хроника, и в тюрьме игроки сидят по-настоящему. Признаю, что я боролся с постоянным соблазном подсказать молодым и обаятельным участникам игр ответы на свои загадки. Но руководители проекта замкнули мне рот категорическим условием чистой бескомпромиссной игры – И победы и поражения наших команд я переживал так же, как их участники и зрители. В этой бескомпромиссности соревнований, как мне кажется, кроется особое обаяние игр форта Боярд. С берега Бескальского залива я привез в Москву самые лучшие воспоминания о встрече с организаторами и участниками игр в форте Боярд. И прежде всего, о прелестной Сильвии, художнике-гримёре, каждый день способствующий воплощению моего пиратского замысла. А французские звукооператоры ежедневно опутывающие меня под одеждой проводами своей аппаратуры, вклеивающие кусочком пластыря зёрнышки микрофона в ухо и подвешивающие к поясу под камзол чёрную коробку аккумулятора обблистательные неутомимые кинооператоры форта Боярд», благодаря искусству и профессиональному мастерству которых зрители в полной мере ощущают весь риск любого трюка видят все звенья в стремительно раскручивающиеся цепи игровых испытаний а веселые подвижные карлики по спорту и постан мой партнер по всем сценам башни И разве можно забыть бесстрашную Монику, укротительницу тигров? Нет, не буду перечислять каждого. Пусть все они останутся в моей доброй памяти без упоминаний на бумаге. Перед отъездом Форт Боярд я купил книгу «Пираты, разбойники. Энциклопедия». Книга с таким названием оказалась в магазине «Последний». Тогда я счел это добрым знаком». И сегодня верю, что это именно так».